Возглавлявшие социально-политическую его систему очень рано поняли, что именно эта статья национального валового продукта легче всего поддаётся налоговому обложению. Первые арифметические правила были установлены в связи с необходимостью вычислять, какой процент полагался жрецам. 10, 20, а иногда и 50. Избыток, который отчуждался в пользу творческого меньшинства, Тойнби. И это порождает ещё одну аксиому. Без налогов нет цивилизации. Однако в течение большей части своего существования человек был охотником, При малой численности населения систематические кочёвки за стадами дичи давали охотничьей орде потребное количество еды. Эта форма культуры обеспечивала необходимые пищевые ресурсы и, более того, достаточный досуг на стойбище. Рабочая неделя охотничьих народов составляла 2-3 дня. Культура ранних строителей могильников в центральных и восточных областях Соединённых Штатов была охотничьей. Строители эти достигли того уровня групповой организации, который вполне можно подвести под определение цивилизации. И при этом без сельского хозяйства Письменность. Вот ещё один, по общему мнению, обязательный атрибут. Герберт Оэльс, автор 97 книг и пьес, подчёркивал необходимость писанного слова. До его появления общины старого света были лишь квазицивилизованными. Из-за трудности трактовки загадочных письмен мая и тайного языка верёвочных узлов кипу у инков Оэльс отнёс Новый Свет к категории первобытных цивилизаций. Поскольку мы пользуемся письменностью, и я сам прекрасно сознаю, что в эту минуту вожу пером по бумаге, мы ждём того же от любой цивилизации. Письменность Это связующее звено между индивидуальными сознаниями. Мы не можем представить себе иного способа обмена мыслями и идеями, сохранения законов и истории. Но ведь личные письма постепенно уступают место почтовым посылкам с магнитофонными кассетами. И позвонить по телефону легче, чем написать письмо. культуры без письменности существуют и сейчас, как существовали они и в прошлом. Этнограф, сталкиваясь с племенами, ещё ведущими первобытный образ жизни, открывает поразительное богатство устных легенд, социальных законов и философских представлений. Часть своего наследия Запад получил из дописьменного прошлого. Когда появление письменности позволило перенести на пергамент народные баллады, мудрые пословицы и издревле хранимые знания. Греческие философы считали письменное слово грубым выставлением истины напоказ. Лучшее хранится в сердце и уме. Основа всякой цивилизации приходяща и может рассыпаться прахом. Даже предметы материальной культуры хрупки и легко уничтожаются. А наша эра разрушительна, как никакая другая. Нам трудно вообразить стабильное общество, не знающее перемен. Наше поколение живёт переменами. археолог, раскапывавший пещеры Лез-Эзи во Франции, был поражён единообразием своих находок.